Ее всегда забавляла одержимость Джейка физическими упражнениями. После спа-выходных было еще несколько внеплановых отлучек, работа допоздна в офисе и командировка с ночевкой на выходных. Перед лечением бесплодия он часто ездил в командировке на несколько ночей подряд, но потом перестал на них соглашаться, чтобы поддерживать ее и быть рядом. Теперь, когда отпала необходимость в его присутствии, Возобновилась обычная рутина, и она поняла, насколько сильно по нему скучает. После отжиманий Джейк натягивает серую толстовку с надписью «Гарвард». Он никогда не учился там, да и толстовка настолько старая, что невозможно уже вспомнить, откуда вообще появилась эта штука. Садится рядом, и Кейт чувствует исходящий от него жар и запах пота, похожий на запах прелых листьев в лесу. «Не беспокойся о поездках», — говорит он, вытирая лицо полотенцем. «Давай поедем в эту субботу, если ты хочешь». «Я не переживаю, я просто...» Она позволяет мысли повиснуть в воздухе. «Главное, все, как мы договаривались», Джейк говорит с ней, как с ребенком, «чтобы Мариса оставалась спокойной и счастливой». «И стабильной, да, я знаю». Она разочарована. Джейк замирает и смотрит на нее. «У тебя стресс. Мама была права». У Кейт сжимается горло. «Прости, что?» «Я просто имел в виду...» «Так ты говорил со своей матерью обо мне?» Они редко ссорятся, в этом нет смысла. Если она злится, Джейк отвечает полным спокойствием, и Кейт поступает аналогичным образом. Она никогда не понимала, когда другие пары орут друг на друга, утверждая, что это признак страстной любви. Но сейчас она в ярости, чувствует, что может сказать что-то непоправимое. Джейк молчит. «Я спросила, ты говорил обо мне со своей матерью?» Он смотрит на нее, и Кейт потрясена гневом, который видит на его лице. «Да, черт возьми, конечно, я с ней разговаривал, она моя мама, она беспокоится обо мне и о нас». «Как мило», парирует Кейт, «но мне не нужна ее забота». Она стоит настолько крепко, сжимая бокал, что его ножка может хрустнуть в любой момент. «Видишь ли, я именно к этому и веду», — отвечает он, все еще сидя на скамейке. Руки сжимают в полотенце, костяшки побелели. «Я ничего не могу сказать, чтобы ты не разозлилась». «Ты серьезно?» «Да, и мама это заметила. Она беспокоится из-за твоей навязчивости, ведь это может плохо сказаться на Марисе». «Я мать!» кричит Кейт. В жилом комплексе хлопает окно, и на лестнице внезапно включается свет, запрограммированный на включение в одно и то же время. Сад освещается мерзким блеклым светом. «Но, ну, естественно, я буду вовлечена во все!» Она с удивлением замечает, что все еще кричит. «Навязчивость? Хрень несусветная! Наша суррогатная мать напала на меня! У нее был срыв, и она думала, что вы встречаетесь!» «Мне кажется, что я заслужила право беспокоиться, нет?» «Господи, Кейт, говори потише, соседи услышат». «Да пошел ты!» — говорит она и уходит на кухню, поставив бокал на стол с такой силой, что красные капли расплескались по столешнице. Кейт подсознательно догадывается о словах Анабель. Она расстроена, стремление к ребенку лишило ее рассудка, а ты, Джейки, должен быть осторожен». Она вспоминает телефонный разговор с его матерью несколькими днями ранее. Кейт нервно стиснула зубы. Это происходило каждый раз, когда на экране высвечивался номер Анабель. Обычно та звонила только Джейку и набирала Кейт только в том случае, если не могла дозвониться до сына. И тогда ей пришлось принять вызов и ответить «Боюсь, Анабель, вашего сына нет поблизости». «Что? О, нет, Кейт. Вообще-то я хочу поговорить именно с тобой». Голос пожилой женщины был отчетливым. Каждая буква звенела, словно кубики льда в стакане джинтоника. «Ладно, это...» «Мило», — растерянно сказала Кейт, взглянув на часы, чтобы прикинуть время, через которое разговор можно будет вежливо закончить. «Как у вас дела? Как дела у Марисы?» «Она буквально расцвела», — ответила Аннабель, и Кейт приняла ее слова за упрек. «Почему нельзя просто сказать «все хорошо»?» «А я вот хочу узнать о тебе», — продолжила мать, сделав акцент на последнем слове, будто это беспрецедентный акт доброты. «Это... мило», — повторила Кейт. «Да у меня все хорошо, спасибо». «Действительно?» — Кейт услышала, как она шумно выдохнула. Раздался хлопок двери, и Кейт подумала, был ли это Крис. Может, это вовсе не он, а Мариса? «Да, разве это странно?» «Если не считать неослабевающий стресс после всей этой ситуации!» Кейт резко рассмеялась. Шутка оказалась более мрачной, чем она ожидала. «Нет, все нормально. Но так мило с вашей стороны, Аннабель, что вы позвонили. Вот честно, спасибо!» «Я беспокоилась о тебе», — сказала мать, словно не слышала слова Кейт. «Я люблю своего сына, но я знаю, что он немного...» Она сделала многозначительную паузу. «Расстроен, скажем так». Кейт не знала, что ответить. «Это правда, что Джейк несколько отдалился, но это их дело. Нет никаких причин, по которым Анабель должна об этом знать». «Значит, он за моей спиной обсуждал это с ней?» Подумала она и вздрогнула. «Он так поддерживал Марису», — продолжила Аннабель, «и они так хорошо ладят, и, конечно, он поддерживал меня, как и всегда». «Но я надеюсь, что Джейк не позабыл о тебе, дорогая Кейт». «Аннабель — одна из тех женщин, кто может использовать слово «дорогая» в качестве оружия». «Нет-нет, вовсе нет», — ответила Кейт, стараясь подавить внутреннее беспокойство. «Все отлично». «О», — произнесла мать с легкой ноткой удивления. «Хорошо, я так рада это слышать». Теперь, размышляя об этом телефонном звонке, охваченная гневом Кейт снова наполняет свой бокал и выходит на улицу. Джейк все еще сидит на скамейке, и она присаживается рядом. Кейт знает, что единственный способ доказать неправоту Анабель — быть спокойной.